Удобно устроившись перед натреснутым зеркалом, они молча смотрели на неторопливо сменяющие друг друга картины дворцовой жизни. Сновали озабоченные горничные, прачки развешивали для просушки огромный флаг с кошачьими мордами, на кухне дрались поварята, король беседовал с генералами, пожи играли в камушки на заднем крыльце. Норовистое зеркало то и дело ухитрялось втиснуть между вполне связанными сценками какую-то чепуху, Особую слабость она питала почему-то к домашним животным и подолгу любовалась самыми разнообразными подробностями из их жизни. Крестьянка доила корову, дрались собаки, ковыляла по обочине утка, влача за собой целую вереницу утят. Потом мелькание, пестрое сумятица, и вот уже королева Верхней Конты прогуливается по парку в сопровождении Фрейлины. «Мама постарела», – тихо сказала Юта. Арман половил в ее словах упрек и нахмурился. Поверхность зеркала снова подернулась рябью, потом пошла цветными пятнами и, наконец, прояснилась. Юта воскликнула, оживившись. «А это моя сестра Май!» Девчушка сидела в парке на кромке фонтана с золотыми рыбками, как раз там, где Юта так любила беседовать сама с собой. Арман тоже узнал принцессу Май, для да чего же хороша она была тогда. Накануне карнавала, как шла ей эта шляпка с лодочкой. Ах, и тяжело вздохнул «Она совсем на меня не похожа», — сказала Юта. «И хорошо. Правда?» Май пребывала в задумчивости. Рассеянно болтая рукой в воде и распугивая рыбок, она, казалось, не видела при этом ни фонтана, ни приближающуюся сестру вертрана «Завтра устраивается купание», — сказала Верта, подсаживаясь рядом на кром. «Поедешь?» Май вытащила руку из воды. По ее пальцам скатывались прозрачные капли. «Долго ты всем будешь показывать свое горе?» – спросил Вертрана, понизив голос. «Неужели ты думаешь, что мне не жалко?» Изображение заколебалось, помутнело и растаяло. А на смену ему после минутного мельтешения пришло совсем другое изображение. Коровье стадо, забредя по колено в мелкую речушку, неспешно шевелила челюстями, дохлопало хвостами по ребристым бокам. «Да, вторая. Тоже твоя сестра?» — спросил Арман. Юта медленно кивнула. Коровы не исчезали из зеркала минуты три. Юта смотрела мимо и думала о своем. Потом зеркало снова помутнело, и сквозь этот туман проступили понемногу очертания птичьей клетки. В клетке вертелся крупный попугай, зеленый с красным. Попугай беспрестанно болтал на только ему понятном языке, опасливо отодвигаясь от унизанной кольцами руки, которая норовила просунуть между прутьями решетки тонкий холеный палец. «Мне не по годам!» — донесся из зеркала мужской голос, хоть рука, несомненно, принадлежала молодой женщине. Мелодично засмеялся другой, слишком знакомый Юте голос. Юта заёрзала «Верите зеркало показать что-нибудь другое». «Ты уже говорила мне ты!» — <смех> усмехнулся Арман. Юта залилась краской. «Прикажи зеркалу!» — Арман пожал плечами. «Ты же знаешь, иногда ему совершенно невозможно приказывать!» Попугай в зеркале неистово раскачивался на жердочке. «Тити хороший!» — нежно сказал голос принцессы Оливии. «Ну скажи, Тити! Тити хороший!» Попугай разразился птичьей бранью. Холёный палец отдёрнулся. Если ты хочешь знать мое мнение, папа, успокойся, дети Если ты хочешь знать мое мнение, то вся эта история с драконом, ну как тебе сказать, немного фальшивая. Я не удивилась бы, узнав, что похищение Юты придумано для того, чтобы выдать бедняжку замуж. Ты ведь знаешь, как ее родители переживали из-за того, что Юта обречена на вечное девичество? Клетка качнулась. Попугай, наклонив увенчанную хохолком голову, выкрикнул резким металлическим голосом тер мани -мейстер! Унизанная перстнями рука тут же попыталась погладить попугая через прути клетки. Птичка в панике забила крыльями. «Может быть, я немножко цинична?» — вздохнул звонкий голосок Оливии. «Дракон, конечно, ужасен. Но, папа, чего не сделаешь ради счастливого замужества? Юта уродлива». К сожалению, и помочь ей мог только орел жертвы. Предполагалось, что кто-нибудь попробует ее освободить. Если это слово тут уместно. Увы. Теперь я думаю, что Юта придет домой сама в лохмотьях и заявит, что ей удалось бежать. Ай, бедняжка. «Осторожно!» – обеспокоенно проговорил мужчина. «Ти-ти клюнет тебя в палец». Оливия звонко хохотнула, потом продолжала серьезно. «Нет, правда, как тебе эта версия?» Сватовства с помощью дракона Трудно сказать Неуверенно протянул мужской голос Дракон-то не игрушечный Не знаю, не знаю Может быть, наемный? Оглушительно заверещал Тити Мне всегда было жаль Юту Сказала Оливия Но до тех пор, пока она не открывала рот Если уж ты уродлива Стоит хоть вежливости научиться Девушку украша Зеркало замигало вспыхнула и тут же без перехода показала поросёнка с хвостом-пружинкой, взбирающегося на кучу отбросов. Арман молчал. Юта улыбалась, но от этой улыбки у неё болели губы. «Каково?» «Кто это?» – тихо спросил Арман. «Соседская принцесса. Вот бы кого тебе похитить. От рыцарей бы от не было». Поросёнок деловито копался рыльцем в мусорной куче. «А идея у неё неплохая», – сказала Юта как могла весело. Ты бы хотела работать с Вахой?» Арман посмотрел на нее невидящим взглядом. Юта забавлялась изо всех сил. «Если по две принцессы в месяц, ну, можно и по три. Ладно, если две, то это 24 свадьбы в год. А если похищать сразу нескольких...» Она осеклась, не сводя глаз в зеркало. В зеркале был принц Остин. Он медленно ехал на лошади темной масти, и лошадь горестно опускала голову, потому что принц то и дело отпускал поводье. Дорога, незнакомая Юти посреди леса проложенная тропа, была пустынна. Принц ехал один, угрюмый и мрачный, с непривычными вертикальными складками над переносицей. Вот Остин глубоко вздохнул и поднял голову, Юте показалось, что глаза их встретились, и она едва удержалась, чтобы не окликнуть его. В ту же секунду зеркало помутилось на миг, чтобы тут же показать петуха, подминающего под себя курицу. «Друг?» — быстро спросил Арман. Юта промолчала. «Кто он тебе, а? Юта?» «Да никто», — буркнула она нехотя. «Это принц страны Контестерания по имени Остин». «Принц?» — Арман встал. «Как он к тебе относится?» Юта подняла на него измученные глаза. «Какая разница, Арман?» Он расхаживал по комнате. «Принц? Принц? Он не трус, надеюсь?» Тогда Юта тоже встала. «Прекрати! Остин не будет освободителем. Я не позволю тебе дышать на него огнем. Раньше, чем ты успеешь сделать Остину какую-то гадость...» Я кинусь с башни. Понятно?» Она почти не повышала голос, но Арман, пораженный столь неожиданным и бесстрашным напором, смутился. «Ерунда какая! Да не собираюсь я обижать этого твоего парня. Ну что ты?» «Он такой же мой, как и твой», — гордо провозгласила Юта. Старинный музыкальный инструмент звучал величественно и сурово. Юта искала все новые и новые аккорды. Арман же не решался прикоснуться к хрустальным ободкам из суеверного страха, что у него ничего не получится. «Может быть, ты умеешь петь?» Насмешливо поинтересовалась принцесса. Арман по своему обыкновению выдернул из затылка волосок, только над морем, под завывание ветра. Почувствовав себя немного уверенней, Юта первым делом стянула у Армана связку ключей. Если бы ее спросили «зачем?», она, пожалуй, не смогла бы ответить. Ключи хранились в заросшем паутиной углу Армановой комнаты, справа от входа. Что ими можно было отпереть и с какой целью, было совершенно непонятно. Но как раз это обстоятельство, быть может, и подстегнуло негодницу Юту. Арман ключами не пользовался, и пропажу заметил поначалу только паук, которому не на что стало крепить свою сеть. Уюта по-прежнему было много свободного времени. Арман повадился летать в сторону людских поселений, где старался всячески напомнить о себе, поджигал деревья, ревел, кружил над обезумевшими от ужаса поселками. Таким образом он надеялся растормошить местных храбрецов, Хотя пока что получалось наоборот. Витязи, напуганные, боялись даже подумать о схватке с огнедышащим ящером. Юта не знала о похождениях Армана. Возвращаясь каждый раз обессиленным и злым, он не открывал ей подлинной цели своих полетов. Предоставленная сама себе, принцесса занялась исследованием запертых комнат. Висячие замки изрядно заржавели, и ключи, как ни чистила их юта камушками и песком, не становились от этого новее. Ключей было много, и почти все с размером с небольшую кочергу. Насаженные на стальное кольцо и похожие от этого на неопрятную железную бороду, они были ужасно тяжелыми и неудобными в обращении. А ведь надо было еще догадаться, какой замок каким ключом отпирается. По вечерам она прятала от Армана руки, горгулья. Это вряд ли были руки принцессы, все в царапинах и не смывающихся пятнах, с обломанными ногтями и ободранными костяшками пальцев. И вот, в один прекрасный день, а с утра он вовсе не казался таким уж прекрасным, было пасмурно, и Юта чуть-чуть не повздорила с Арманом из-за какой-то мелочи, в один прекрасный день Увесистый замок, сотни лет украшавший собой неприметную дверцу в одном из боковых переходов, щелкнул. Юта не поверила бы ушам, если бы сразу вслед за первым щелчком не послышался второй, и ключ в ее натруженной руке не повернулся бы на два оборота. «Десять тысяч горгулей!» Душка замка помедлила и отвалилась, как отваливается пуговица от добротного на вид, но ветхого камзола. Массивное тело замка грохнуло на каменный пол, и попадя оно на ногу у Юте, принцесса охромела бы до конца своих дней. Грохот падения долго гулял по коридорам, прыгая от стены к стене. У Юты не было времени его слушать. Сколько раз за все дни, приведенные в жилище Армана, ей приходилось открывать двери, и каждый раз она испытывала при этом ни с чем не сравнимое чувство победы. Сейчас это чувство было даже острее, нежели тогда, когда ей удалось выбраться из башни. Замок упал, но дверь не спешила открываться. Юта подумала, не произнести ли заклинание. Но до этого дело не дошло. Поддавшись толчку, дверь качнулась вовнутрь, и Юту окатила волна тяжелого, застоявшегося воздуха. Принцесса струхнула. Раньше ей как-то не приходила в голову мысль, что находки ее в столь странных и запрещенных местах могут оказаться не столь забавными, сколько ужасными. Некоторое время она раздумывала, не отступить ли с честью, пока не поздно. Однако чем дольше она стояла, тем свирепее требовало Дани ее врожденное любопытство. В конце концов, с трудом подняв перед собой тяжелую связку ключей, свое единственное оружие, Юта протиснулась в щель приоткрытой двери. Впервые за сотни лет ворвавшийся сюда сквозняк развивал под потолком полотнище древней паутины, в которой колыхались ссохшиеся тела древних пауков, когда-то умерших от голода. Ветерок ворошил древний хлам, грудами сваленный вдоль стен. Прижимая к груди связку ключей, Юта шагнула вперед и осторожно наклонилась над ближайшей грудой. и самой ее верхушки выглядывал наполовину истлевший деревянный сосуд. Длинное его горлышко носило следы огня, а из трещины на боку вытекала застывшая струйка черной жидкости. Юти стало не по себе. Превозмогая робость, она на цыпочках пересекла комнату из угла в угол. Покрытый застарелыми потеками, у стены лежал небольшой, с виду хорошо сохранившийся ящичек. Поверхность его была покрыта резьбой, треугольники, косые квадраты, круги. Защёлка, некогда запиравшая ящичек, валялась тут же рядом. Причудливой формы крючок, совсем не ржавый, наверное, золотой. Юта изловчилась и поддала ящичек ногой, надеясь откинуть крышку. Удар был, пожалуй, даже слишком силён. Крышка отлетела, но за ней последовали все четыре стенки ящичка. Так что он совершенно развалился, подняв столб сухой и зловонной пыли. Юта спрятал лицо в хламиду. Пыль осела, и среди деревянных остатков ящичка обнаружились разлетевшиеся в беспорядке фигурки. Конечно, это была настольная игра. Фигурки были четырех видов и, наверное, разных цветов, но утверждать это наверняка было теперь невозможно. Выточенные из кости, С черными тусклыми глазками они никак не напоминали ни драконов, ни людей. У некоторых из них было крыло, но только одно. Другие сжимали в огромный кулак единственную руку. А третьи зато были устроены так сложно, что Юта как ни пыталась, так и не смогла сосчитать их головы и хвосты. Затаив дыхание, Юта наклонилась и двумя пальцами поддела ближайшую костяную фигурку. оказалась неожиданно тяжелой и, отозвалась на прикосновение, глухо звякнула, будто в тулове ее перекатился бубенчик. Принцесса испуганно уронила находку, та упала без малейшего звука. Воистину, у дракона все не как у людей. Заинтригованная, она поборола желание сбежать и продолжала осмотр. Храдясь вдоль стен и разглядывая груды хлама, она сама не зная почему, вдруг совершенно уверилась, что попала в детскую, в бывшую детскую. Повшики и скляночки, а это, кажется, остатки подвесной кроватки. Интересно, а были у Армана игрушки? Какой-нибудь тряпичный дракончик, с которым он засыпал в обнимку, или мячик, или кубики? Впрочем, зачем дракону кубики? Юта вспомнила ту в розовых занавесочках комнату, которая переходила от Юты к Вертране и потом к Май. Как бы она, эта заваленная куклами комната, выглядела после нескольких столетий под замком. В углу под окном была клякса, будто кто-то расплескал горячий сургуч, а он так и застыл. Юта вздрогнула и прищурилась. Нет, не показалось, на краю кляксы ясно различим был присыпанный пылью отпечаток. Отпечаток детской руки. Глухо зашумели крылья в драконьем тоннеле. Это Арман возвращался в замок. А вечером он обнаружил пропажу ключей. Юта сидела на корточках перед камином. Он видел только половину ее щеки и кончик носа, остальное были растрепанные волосы до складки грубой ткани. Тень от каминной решётки оплела комнату причудливой сетью, подрагивающей в такт колебанию огня. Юта повернула голову, и Арман встретился взглядом с плутовскими принцессиными глазами. Она тут же придала лицу нарочито невинное выражение, и Арману пришлось признать, что притворяется принцесса ловко. Он ничего не сказал. Но прежде чем усесться на привычное место, развернул на кресло и пододвинул поближе к своему. Принцесса не знала, как расценить произведенную Арманом перестановку, и на всякий случай сделала вид, что ничего не заметила. Не оглядываясь уже на Армана, она продолжала задумчиво подкладывать дрова, так что скоро камин был завален доверху, и огонь начал задыхаться под невыносимым грузом. Арман молчал. Принцесса занервничала и попыталась сдуть в камин, чтобы исправить свою неловкость. Поднялась пыль. Юта прервалась, чтобы чихнуть и протереть засоренные пеплом глаза. «А ты смелая девочка, оказывается», — заметил Арман. Юта опасливо устаивалась на него одним глазом, второй приходилось ожесточенно тереть кулаком. «Почему смелая?» Арман разглядывал теперь ее руки с обломанными ногтями. Ей, наверное, нелегко было управиться со всей связкой. Но какова бесстыдница! Смотрит на него, покрасневшими от пепла, но совершенно смиренными глазами. А ведь весь день провела, нарушая его запреты. Арман не выдержал и хмыкнул. Юта удивилась. — Ты чего смеешься? Некоторое время они смотрели друг на друга, и Юта почему-то смутилась. — Арман указал Юте на кресло. Юта вытерла руки Ахламиту, поднялась, бочком обошла Армана и попыталась передвинуть тяжелое кресло туда, где оно стояло до вмешательства Армана. Увы, это было ей явно не под силу. Некоторое время тишина нарушалась только пыхтением принцессы до да потрескиванием огня, с трудом пробивающегося сквозь воздвигнутую ею пирамиду из дров. Потом Юта сдалась. «Устала?» Спросил Арман, когда она опять-таки бочком влезла в кресло и отодвинулась в дальний его угол. Она не ответила. Волосы ее, подросшие за время заточения и небрежно сплетенные на спине в некое подобие косы, спереди растрепались и прикрывали лицо, так что вся принцессина прическа напоминала сейчас диковинный рыцарский шлем с забралом и щитками по бокам. Из прорези шлема глядели два смущенных, но и насмешливых глазок. «Тебе не скучно?» — спросил Арман. Юта, никак не ожидавшая такого вопроса, заерзала. «Скучно?» «Ты, верно, не привыкла к одиночеству, живя во дворце?» Юта пытливо на него уставилась. «Знает или не знает?» Арман умело изобразил чистосердечное неведение, и Юта успокоилась. Усмехнулась, посмотрела искоса. Шлем качнулся. «Это спрашиваешь ты?» Ты, пребывающий в одиночестве, целую жизнь? Я другое дело. Он хотел продолжить, но она, конечно, бесцеремонно перебила. Почему? Тут и Арману настало время смутиться. Почему ты другое дело? Продолжала принцесса. Где сказано, что драконы должны жить в одиночестве? Послушай, отодвинь кресло. Я не могу разговаривать вот так, нос к носу. Почему? Спросил Арман мстительно. Потому что я принцесса. потому что ты чужой мужчина. То есть не мужчина даже, а... Юта покраснела, как вареный рак, и выскочила из кресла. Прическа ее совсем рассыпалась. Интересно, протянул Арман. А кто же? Юта не нашлась, что сказать. Рассерженно махнула рукой и убежала.